Спится в шее? Горлу Бьерк подкатила тошнота. Арония чуть не подавилась большим куском омара. Для вязального клуба это стало новостью мирового масштаба. Все женщины посмотрели на Марию, передавшую новость из надежного источника. Было не до шуток, когда речь шла о смерти. Так что же случилось? Как рассказала Мария, ее кузена Халвина нашли мертвым в доме у Стайнуа, находившегося над старым шоувар Вевуром. Им издавна владели семьи Трёндура, Мьярнхардура и Фриды. Планировалось, что халвин унаследует и заберет себе тот участок после смерти бабушки. Мария нанесла визит на улицу Фьядла-Луй, где Боргарьерд была главной опорой в домашних заботах еще с юных лет. От нее Мария услышала, что произошло на месте преступления и как полиция начала оперативно расследовать дело. Старик Трёндур в среду отправился в стайну чтобы убедиться, дома ли Халвин. Они ничего не слышали от него уже много дней. Халвин находился в поездке по Дании, но должен был вернуться домой на прошлой неделе. В гостиной отец увидел страшное зрелище. Халвин лежал на полу, в шее у него торчала спица. Присутствующих охватил ужас. Какое-то время стояла мертвая тишина. Потом начались вопросы, догадки, разговоры. Анита, дрожащей рукой, отставил от себя чашку. Она не могла поверить в услышанное, хотя на самом деле уже знала, в том числе из рассказа мужа накануне вечером, что Халвин убит у себя дома. «Это не может быть самоубийством или несчастным случаем?» — поинтересовалась она. «Одному Богу известно», — сказала Мария серьезным голосом. «Я этого до сих пор не понимаю. Точно известно лишь одно. На Халвина совершено покушение, и он убит». «Я, наверное, и так рассказала слишком много. Судя по всему...» Это сообщил Боргарьерд, мой дядя по матери Трёндур. Моя двоюродная сестра, как открытая книга. Она это явно унаследовала от своей матери. У них дома, помимо меня, были и другие люди, когда Боргарьерд почти безостановочно рассказывала об этом ужасном преступлении. За что купила, за то и продаю. То, что Халвин был заколот спицей. Это, судя по всему, увидел собственными глазами Трёндур. Удивительно, что он в этой ситуации смог сохранить такое ясное сознание добавила Мария, посмотрев на своих подруг, и продолжила. «Это очень подозрительно. Но обвинять его в чём-то я буду только в самую последнюю очередь. Сама я не смогла с ним поговорить. Он был совершенно убит горем. Ходил по дому как призрак, бледный и с окаменевшим лицом. Трёндур, к тому же, не самый лёгкий в общении человек». Мария немного помолчала, сохраняя серьёзный вид. Она покачала головой и прикусила губу. Ей хотелось одновременно плакать и смеяться. Все подруги знали это. Сама Мария не была в восторге от своей родни по материнской линии. Особенно от Халвина. Еще в юные годы он, будучи на четыре года старше я всегда был ходячей проблемой в своем хулиганском классе. Эгоистичный и бессовестный. Однако у Халвина был хорошо подвешен язык, и он был не лишен шарма. Халвин вел себя совершенно равнодушно по отношению к другим людям. Он был похож на отца, а еще больше — на дядю по отцовской линии биярн хардура душой и телом. Рони и Йорн вышли на улицу покурить. Убийство спицей в Норвеги. Халвин убит. В это нельзя было поверить. Они ходили с ним в одну школу. Халвин встречался с Анитой в юные годы, несколько месяцев, но он никогда не относился к числу лучших сыновей бога. Халвин обладал сложным характером и мог вести себя совершенно неподобающе. В последние годы он плавал на норвежском судне «Один месяц в рейсе и столько же дома». Говорили, что он вроде взялся за ум после того, как пошла молва о Маримай, которую подобрали ночью на главной дороге с дочерью на руках. Она, несомненно, тоже должна была оказаться под подозрением. Бедная Маримай. Она поступила так глупо, выйдя за Халвина. Однако ей хватило ума от него уйти. Маримай забрала с собой дочку и отправилась жить к матери Вестур-Вуавур. Ронни знала, что поначалу Халвин угрожал Маре-Май, требуя предоставить ему возможность видеть дочь и бывать с ней вместе, когда он не в рейсе. Халвин хотел, чтобы все делали только так, как подходит лично ему. Его интерес к дочери не был таким уж серьезным. Трудно сказать, было бы все по-другому, если бы родился мальчик, которому пришлось бы остаться с отцом. Халвин никогда не относился с уважением к женщинам или слабому полу, как он их называл. Женщинами управлял мужчина, так было написано в Библии.